четвертое. Январь, третье. Мы магнитно устремляем волю к явлениям нужным, и они в пространстве растут, ожидая момента для воплощения в условиях плотных. Много форм нового мира уже готово для утверждения. Они идут на смену старым. В этом эволюция. Все новое, даже эволюция, Несомненных хорошие принимается неохотно из-противодействий таков уж ум человеческий. Старые туфли удобны и привычны, и хорошо ноги в них, оно и понятно. Аура прирастает к предметам и явлениям, из живая срастается с ними. Только не связанные сознание свободно шагает в эволюции. Рассмотрим явление несвязанности. Все формы общественной жизни условны, и все приходящие временны. Все заменяются новыми, и виды изменяются. Изменяется всё: пища, одежда, жилище, утварь, обстановка, форма правления и экономикохозяйственная жизнь. Всё идёт либо в гору, либо под гору. Остатки когда-то великих народов населяют острова и вымирают в враждайс. Другие развиваются и преуспевают, но смена и замена идёт в обоих случаях. Там, где эволюция, и там, где инволюция. Можно принять стандарт жизни обычный и им удовольствоваться. Можно, отбросив обычность, принять стандарт духа, и тогда условные формы момента власти на сознании иметь уже не будут. Внешне можно быть как все, Но внутренне неубедительность очевидности и людских условных мерок во всем становится явной и неотрицаемой, а потому и необязательной и несамодавляющей. В виде франта, одетого в последней моде, можно мысленно представить себе все бесконечное разнообразие этих мод у всех народов во всех веках и понять, сколь условны и относительны требования момента. и это во всем. Но спокойствие, мужество и прочие качества духа во все века у всех народов и у любого человека с точки зрения высшей суть явления самоценны. Сила и степень их может изменяться, но сами по себе они все же остаются ценностями неприходящими. Так огни центров зажженных и всегда будут сокровищем духа, ценности своей не теряющими никогда. Так среди всего непостоянного и меняющегося искры вечного света сияют среди жизни самоцветами неразрушимыми. Потому есть стандарт обывательский и есть стандарт духа. Один меняется с течением времени, другой не приложен и измеряется лишь силой огня. в нём уявляющихся во времени потому гиганты духа стоят как нерушимые башни света озаряя человечество на протяжении целых столетий и тысячелетий дух отдавшийся собиранию неприходящих сокровищ света к вечности преобщается и выходит на просторы беспредельности из омута жизнь он вышел в пространство и омут его не поглотил Обыватели это люди, утонувшие в настоящем и поглощённые им. Но кроме настоящего есть будущее и вечное. Через будущее приходит дух к вечному и завоёвывает себе бессмертие. Бессмертие утверждается среди жизни обычной путём победы над дней и разрушением иллюзий. Победитель майи есть дух прозревший вечное и неприходящее под её изменчивыми покровами к пониманию вечного во временном призываю дабы чашу бессмертья утвердить так не связанный с духа уявляется в утверждении вечного и неприходящего среди изменчиво потока жизни земной